навсегда закрыть дверь с этой стороны это будет первый этап он говорил с абсолютной уверенностью юности нисколько не сомневаюсь что до него эта мысль никому в голову не приходила и если переживу переход в другой мир я собираюсь убить того кто будет дожидаться меня на той стороне это будет второй этап того кто будет дожидаться тебя Меня поразил масштаб его допущений. О нет, господи, да что ты несёшь? Пульсация усиливалась, так же как и гудение. Я кожей чувствовал, что в гараже становится всё холоднее, как бывало в периоды активности Бьюика, и увидел сияние, зародившееся чуть повыше огромного рулевого колеса и начавшее растекаться по ободу. Что-то шло, приближалось. Десять лет тому назад уже достигла бы цели. Может, даже пять. Теперь на это уходило чуть больше времени. Ты думаешь, тебя ждет торжественная встреча, Нед? Полагаешь, что они пришлют президента, желтокожих, розово-волосых гуманоидов или императора альтернативной вселенной, чтобы поприветствовать тебя и вручить ключи от города? Думаешь, они расстараются? Ради кого? Мальчишки, которые не могут начать жить собственной жизнью, потому что никак не смириться, что его отец погиб? Замолчите. Знаешь, что я думаю? Мне без разницы, что вы думаете. Я думаю, ты не увидишь ничего, кроме пустоты, перед тем, как задохнёшься тамошним воздухом. Сомнение вновь мелькнуло в глазах. Одна его часть хотела действовать в духе Джорджа Моргона и поставить жирную точку, но была и другая часть. Её особо не волновала перспектива учёбы в Питтсбургском университете, но она хотела жить.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 На дне кувшинообразных листьев находится жидкость, в которой гибнут, а потом перевариваются попавшие туда насекомые. Ты не сможешь ему отомстить. Во всяком случае, он это не поймёт. Он безмозглый. Губы Недо задрожали. Уже прогресс, но мне очень хотелось, чтобы он положил пистолет на сиденье или хотя бы опустил его. А ведь ещё и была бутановая зажигалка, не столь опасная, как автоматический пистолет, но тоже грозное оружие.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 Я уже вытащил баллончик, который взял в будке из заднего кармана, и теперь прижимал его к ноге. Он должно быть слышит этот смех. Нет. Он должно быть знает, что уже слишком поздно. Нет. И он ничего не может изменить. Ничего. Нет, Нет поднял руки, закрывая уши, левую с пистолетом, правую с бутановой зажигалкой. Канистра осталась на бёдрах, ноги выступали из лавандового тумана.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 Нет, завопил от изумления и боли, когда слезоточивый газ ударил в глаза и нос, палец нажал на спусковой крючок отцовской беретты, грохот ударил по барабанным перепонкам. Чёрт побери, сквозь звон в ушах донёсся до меня голос Арки. Я схватился за рукоятку. И в этот самый момент маленькая стопорная кнопочка опустилась, как стержень дужки висячего замка на двери будки. Я сунул руку в открытое окно. сжал пальцы в кулак и ударил по канистре с бензином. Она свалилась с бёдер мальчишки, упала в лавандовый туман, поднимающийся от пола, и исчезла. И в мгновение у меня возникло ощущение, что улетела она далеко-далеко в глубокую пропасть. Вновь грохнул выстрел, и я почувствовал ветерок от пуль. Она не про свистела рядом, стрелял он вслепую, возможно, даже не осознавал, что стреляет.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 И при этом ни волосок не кочнулся на голове. Нет, закричал. Руки его внезапно упали, будто кто-то заранее привязал к ним верёвки, а теперь потянул вниз. Он начал уходить в сидение, которое больше таковым не являлось. Оно исчезало, растворялось в поднимающемся снизу яростном свете. Я схватил Неда под руки, дёрнул, отступил на шаг, потом на два. Борясь с невероятной силой, которая затягивала меня в световую воронку, образовавшуюся в кабине Бьюика. Я повалился назад, на спину, прижимая Неда к себе. Бензин промочил брючины. «Тени!» — крикнул я Арке. Заработал ногами, пытаясь оттолкнуться от пола, уползти подальше от Бьюика и льющегося из него света. Ноги не находили опоры. Скользили по залитому бензином бетону. «Неда!»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 На какие-то мгновение застыл, и этих мгновений хватило, чтобы меня с прежней силой потянуло к Бьюику. Потянуло нас обоих, но Арки уже кричал громко и пронзительно: "Помоги мне, Стэв, ради бога, скорее сюда помоги!" И она через секунду другую помогла. Недо меня дёрнуло назад, как парочку крепко сидящих на крючке рыбин. Я опять повалился на спину, ударился головой,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 «Нырнем в лиловую глотку и вынырнем, не знам и где». «Последний шанс!» — закричал я. «Тянем на счет три! Один! Два! Три!» Аркия и Стефания, стоявшие за дверью плечом к плечу, подтянули веревку, что было сил. Нед и я оттолкнулись ногами, и попытка удалась. «Нед!»